— сказал я с легкой улыбкой, — кто бы я ни был, я не дурак. Ну — что же, — добавил я, поднимаясь, — мне пора домой. — Благодарю вас за чрезвычайно интересный и поучительный вечер. Пуаро тоже встал и проводил меня своим обычным вежливым поклоном. Заключение Пять часов утра. Я очень устал, но я кончил мою работу. У меня болит рука, так долго я писал. Неожиданный конец для моей рукописи. Я думал опубликовать ее как историю одной из неудач Фуаро. Странный оборот принимают иногда обстоятельства. С той минуты, когда я увидел взволнованно беседующих Миссис Феррер и Ральфа Пейтона у меня появилось ощущение надвигающейся катастрофы. Я решил, что она рассказала ему всё. Я ошибся. Но эта мысль не оставляла меня до тех пор, пока Экруид в кабинете в тот вечер не открыл мне правды. Бедняга Экруид. Я рад, что пытался дать ему возможность избежать такого конца. Я же уговаривал его прочесть письмо, пока еще не поздно. «Впрочем, нет, буду честен, ведь подсознательно я понимал, что с таким упрямым человеком, как он, это лучший способ заставить его не прочесть письма. Кинжал был неожиданным вдохновением. Я принес с собой подходящее оружие, но, увидав кинжал в витрине, решил, что лучше использовать оружие, которое никак со мной не связано. Наверное, я сразу решил убить его. Лишь только я услышал о смерти миссис Феррер как тут же почувствовал уверенность, что она ему все рассказала перед смертью, найдя его в таком волнении я подумал, что возможно он знает правду, но не верит, хочет дать мне возможность оправдаться. поэтому я вернулся домой и принял меры предосторожности. если его волнение оказалось бы связанным с ральфом, что ж они ничему бы не помешали. Диктофон он отдал мне перед этим для регулировки, в нем что- то не ладилось, Я убедил его не отсылать аппарат назад, а дать его мне, дескать, попробую починить. Я починил его и захватил с собой в чемоданчике. В общем, я доволен собой, как писателем. Можно ли придумать что-нибудь более изящное? Было без 20 минут 9 когда Паркер принес письма. И когда я ушел от Экрой до без десяти девять, письмо все еще оставалось непрочитанным. У двери меня охватило сомнение, и я оглянулся, все ли сделал, что мог. Вы видите, ни слова лжи. А поставь я многоточие после первой фразы. Заинтересовало бы кого-нибудь, что я делал в эти десять минут? Когда уже стоя у двери, я обернулся и в последний раз окинул все взглядом, осмотр удовлетворил меня. Все было сделано» и на круглом столике стоял диктофон, заведенный на 9.30. Приспособление, которое я сделал для этого, было довольно хитроумным, построенным по принципу будильника. А кресло я поставил так, что диктофон не был виден от двери. Должен признаться, что встреча с Паркером у самых дверей напугала меня, что я честно их записал, а потом, когда тело было найдено, и я послал Паркера звонить в полицию, Какой точный выбор слов, я сделал все, что еще оставалось сделать. Оставались пустяки, сунуть диктофон в чемоданчик и поставить кресло на место. Мне и в голову не приходило, что Паркер заметит эту перестановку. В состоянии такого волнения он логически не должен был видеть ничего, кроме трупа. Но вот что значит глаз квалифицированного слуги, этого я не учел. Жаль, не знал я заранее, что Флора будет утверждать, будто видела своего дядю живым без четверти десять. Это привело меня в крайнее недоумение. Впрочем, мне на протяжении всего этого дела не раз приходилось недоумевать, ведь создавалось впечатление, что все так или иначе приложили к нему руку. Больше всего я боялся Каролины. Мне все казалось, что кто-кто, а она догадается. Как странно, что она заговорила... О моей слабохарактерности. Но она никогда не узнает правды. Как сказал Пуаро, остается один выход. Я могу довериться ему.